Глава 21. История мускатного ореха Мускатный орех рассказывал мне о своей жизни несколько месяцев. История получилась длинная, со множеством сюжетных ответвлений, поэтому я излагаю здесь ее упрощенную, впрочем, не такую уж короткую версию, хотя, по правде сказать, у меня нет уверенности, что мне в полной мере удалось передать суть ее рассказа. Во всяком случае, она должна содержать изложение главных событий в ее жизни. При бегстве из Маньчжурии в Японию, мускатный орех Акасака и ее мать из всего имущества увезли только драгоценности, которые на них были. Из Сасеба они перебрались в Йокогаму, в отчий дом матери. Ее семья давно занималась торговлей, главным образом с Тайванем, и до войны пользовалась большим влиянием, но за долгие военные годы лишилось большинства партнеров. Управляющий бизнесом, глава семьи умер от сердечного приступа, его второй сын, главный помощник в делах, погиб во время воздушного налета перед самым окончанием войны. Руководство семейным бизнесом принял старший сын, который ради этого бросил учительствовать, но коммерция была не в его характере, и наладить дело ему не удалось. У семьи еще оставался большой дом и участок земли, но жить там нахлебниками после войны, когда всего не хватало, было не очень приятно. Мать с дочерью все время старались держаться как можно незаметнее. Ели меньше других. Раньше всех вставали по утрам, брали на себя больше работы по дому. Девочкой мускатный орех носила только обноски. Все... От перчаток и чулок до нижнего белья доставалось ей от двоюродных сестер. Рисовать приходилось огрызками карандашей, брошенными другими детьми. Просыпаться по утрам было настоящей мукой. Грудь сжимала от одной мысли, что начинается новый день. Только бы жить вдвоем, никого не стеснять, пусть в бедности. Но мать не могла найти в себе сил покинуть этот дом. «Прежде она была очень энергичной и жизнерадостной», — вспоминала мускатный орех. Но после возвращения из Маньчжурии от нее осталась одна тень. Все жизненные силы ушли куда-то. Мать так и не смогла больше распрямиться и только и делала, что допекала дочь рассказами о том, как замечательно они жили раньше. Так что мускатному ореху приходилось самой заботиться о будущем». Нельзя сказать, что она не любила учиться. Однако школьные предметы ее мало интересовали. Какой толк забивать голову историческими датами, правилами английской грамматики или разными формулами? Вряд ли они когда-нибудь мне пригодятся, думала она, мечтая научиться чему-нибудь стоящему и поскорее стать самостоятельной. С беззаботными одноклассницами, находившими в школьной жизни удовольствие, близости у нее не было. Единственное, чем она тогда интересовалась по-настоящему, это мода. Все ее мысли с утра до вечера были заняты фасонами одежды. Жизнь лишила ее возможности наряжаться, поэтому оставалось лишь снова и снова рассматривать неведомо откуда раздобытые журналы мод и, подражая им, вычерчивать в тетрадках похожие силуэты или заполнять страницы рисунками фасонов собственного изобретения. Мускатный орех сама не понимала, почему наряды так притягивают ее. Скорее всего, потому что, когда их семья жила в Маньчжурии, она вечно копалась в маминых платьях. Тогда ее мать была настоящей щеголихой. Шкафы с трудом вмещали бесчисленные платья и кимоно, и как только появлялась возможность, девочка доставала их, чтобы рассмотреть и потрогать. Однако при отъезде большую часть одежды пришлось бросить, а то, что, уезжая, они запихали в рюкзаки, потом обменяли на еду. Доставая очередную вещь для продажи, мать всякий раз разворачивала ее и вздыхала. «Я выдумывала новые фасоны. Это было для меня потайной дверцей в другой мир», рассказывала мускатный орех. «Я открывала ее». И передо мной открывался мир, который принадлежал только мне, мне одной — царство воображения. Фантазии позволяли уйти от реальности. Чем яснее вырисовывалась в голове картина, которую мне хотелось вообразить, тем дальше я отделялась от того, что меня окружало. Больше всего я радовалась тому, что это не стоило ничего, ни единого гроша, полный восторг. Я выдумывала великолепные наряды, переносила их из головы на бумагу. Это было не просто бегство от реальности, не просто погружение в мечты. Я не могла жить без этого. Все равно, что дышать так же естественно. Мне казалось, что такое происходит со всеми. С одними больше, с другими меньше. Но осознав, что это не так, не у каждого это получается, даже если очень захотеть, я думала, я не такая, как другие поэтому и жизнь моя должна быть не такой, как у других. Она бросила школу и поступила на курсы кройки и шитья. Чтобы платить за них, уговорила мать продать кое-что из оставшихся украшений. Денег хватило на два года. За это время девушка научилась шить, кроить и моделировать одежду. По окончании курсов сняла квартиру и стала жить одна. Подрабатывала шитьем и вязанием, по вечерам официанткой в кафе пока не устроилась в школу профессиональных модельеров, после которой, как она и хотела, ее взяли в фирму, занимавшуюся пошивом модной женской одежды, в отдел, где создавались новые модели.